ш е л Кудринский, неся большой футляр, в котором, очевидно, была скрипка, и, увидав плачущую девушку, замер в позе изумления у дверей. й м а р и я г о р н а вы плачете!» — «Что с вами?» — воскликнул он. Надрывные рыдания были ему ответом. Кудринский с распростертыми руками Кинулся к Маше Что с вами дрожащим голосом Воскликнул он Обидел вас кто? Скажите О чем эти слезы? Я Я М -М -М Мне тяжело Я Я Успокойтесь, ради бога Успокойтесь, о т прежде всего Смотрите, не то я сам заплачу Алексей Николаевич оставив Машу, кинулся к графину с водой, налил стакан, и нежно, с заботливостью доброго, любящего брата поднес его плачущий. «Пейте, выпейте, это поможет вам», — повторял он. Рдания стали тише. Подействовали слышавшиеся в тоне Алексея Николаевича ласка, душевное участие. Тоска как-то смягчилась, «Но вместо н е ё явился страх». «Уйдите, скорее уйдите, я не хочу слышать ваших проклятий». «Каких проклятий, голубушка, какие проклятия?» Кудринский пододвинул кресло и сел совсем близко к Воробьевой. «Ну, будем говорить, признавайтесь, что такое случилось? Какое у вас горе?» Марья Егоровна хотела было начать с главного преступления отца – Но не хватило на это силы воли. Я нищая. Совсем нищая. Как это так? Так. Сейчас у ш ё л банкир, и, как я поняла, душеприказчик моего отца. Воробьева довольно несвязно рассказал Алексею Николаевичу о разорении отца. Тот слушал ее внимательно, т вдруг весело рассмеялся Так у вас теперь, потирая руки, спросил он Миллионов нет? Даже рублей мало Тем лучше, прекрасно, превосходно Чему вы радуетесь? Ах, за себя, родная моя, радуюсь за себя Именно кому горе, кому радость Какая же у вас радость? Скажу, скажу Позволите? «Сердиться не будете?» Заглядывал Кудринский в лицо Воробьевый. Так глядела на него, и все более и более ей овладевало удивление. «Так вы только о д е н ь г а х т ы плакали». Еще ближе склонился к ней Алексей Николаевич. «О том, что у вас нет миллионов. Ах вы, деточка моя бедненькая, ах вы прелесть моя неразумная. Да судьбу благодарить!» б ы т может, нужно радоваться!» я з а да полно же! Ну, улыбнитесь, рассмейтесь!» «Агу, г у г у ш е н ь к и Бука, бука, бука!» Алексей Николаевич легонько притронулся, как притрагивается нежной матери или няньки, ж е л а ю успокоить плавящее дитя к подбородку Марии Горны. ы т а действительно, улыбнулась!» «Ну вот, мы, наконец, и рассмеялись!» «Солнышко из-за туч проглянуло, н е н а с т я миновала, ясный денек теперь будет. Теперь шутки в сторону. Неужели вы, родная моя, Только потому и плакали, Что наследство ваше оказалось мифом?» Алексей Николаевич видел, Какое впечатление производят его слова На молодую девушку. «Откуда же вы все это узнали?» Вот вы сказали, что явился банкир вашего батюшки. Мало ли кто может явиться, и бог знает, что наговорить. Нет, этот человек говорил правду. Я не могу сомневаться в его словах. Правда? Но прежде всего, кто он и как его имя? Вы полюбопытствовали узнать это? Морли. Морли из Лондона. Вот, он оставил мне свою карточку. М -м -м, в Лондоне, я знаю, есть такой банкир. Потом он мне показывал какие-то бумаги, документы, копии. Вот это важно. Вы что же, просмотрели их, оставили их у себя? Нет. Ах, Алексей Николаевич, разве мне до того было? Верю, дорогая, где уж тут. Знаете что? Если только вы мне позволите, я съезжу к этому Морлею, посмотрю, что он за человек, копии эти документы спрошу у него. Позволите? «Алексей Николаевич, как не грех вам спрашивать меня? Ведь вы один у меня». Внезапная решимость вдруг овладела ею. Момент показался ей вполне удобным для объяснения, которого она так страшилась. Она воспользовалась тем, что собеседник ее смог и голосом, дрожащим от нового приступа волнения, произнесла «Я не о наследстве и плакала». Я ведь тоже никогда не видала много денег. О чем же тогда? Слезы опять брызнули из глаз девушки. м а р и я Егоровна, прошу вас, успокойтесь и перестаньте. Я пришел к вам с серьезным делом, уверяю вас. Пока вы не успокоитесь, я не могу говорить. Говорите, я слушаю. А вот вы, паинька, у меня засмеялся Кудринский. У меня был гость. И знаете кто? Кобылкин. Этот... Этот, который у меня был. Тот самый. Я сперва почувствовал себя обиженным таким визитом. Подобные визитеры правы куда, как не по сердцу частным людям. Невольно думается, что вот-вот такой субъект сейчас так и забрызгает вас со всех сторон невозможную грязью. Ведь у этих господ всегда большой ее запас. Так видите, может быть, я и не прав был... Да и скоро оказалось, что он действительно был неправ. Но я принял его очень нелюбезно. Достаточно сказать, что я даже и руки его не принял. Никак не мог заставить себя сделать это. Зачем же он к вам приходил? А вот сейчас. Итак, я принял его очень недружелюбно. Он, как оказалось, действительно явился ко мне за справками обо мне самом. Как? А вас... Да, я был на Иматре несколько месяцев тому назад. Там что-то случилось. Труп чей-то водопад выбросил. Финская полиция заподозрила, кто ее знает почему, что погиб я. Вот и полетели запросы до да справки. Но вы живы? Я ничего не понимаю. Я тоже. Да и Кобылкин этот в точно таком же положении. Впрочем, дело не в том... В конце нашей беседы я должен был совершенно изменить свое мнение о Кобылкине. Это милый, обязательный человек, ведь он мне сделал намек еще более прозрачный, чем тогда вам. Какой намек? О чем? Кудринский нагнулся к м а р ь и Егоровне и торжественным шепотом сказал... «Я к вам сейчас явился по просьбе этого Кобылкина». Помните, что вы говорили о мести? Вы сказали, что если только, дорогой наш Егор Павлович, погиб не от естественных причин, а стал жертвовать злодеяния, то вы решили отомстить за него. Помните? Постойте, постойте. Мы пока ничего не знаем. Ведется негласное следствие о причинах смерти вашего отца. Что достану в результате, покажет будущее». «Кобылкин через меня просит вас помочь ему. Вы должны припомнить все слова е г о р п а л о и ч а всех его знакомых, по крайней мере, известных вам. Надеются таким путем найти хоть какой-нибудь след преступления, если только оно было совершено». Алексей Николаевич смолк, поднялся с места и, грозя куда-то в сторону, прерывисто заговорил. «Но если только эти подозрения оправдаются...» Горе злодеем Помните, что я сказал тогда И вы в этот вечер дали мне свое согласие Мы двое будем мстителями Мы, вы и я Вы? Вы будете мстить за моего отца? Да, я Горе Горе злодеем Воробьева рыдала Порывистым движением схватила она со стола письмо И протянула его Кудринскому Читайте Ради бога, скорее читайте Алексей Николаевич взял конверт и вынул из него исписанные листки На его лице не отразилось понятного вполне недоумения Он как будто знал, что именно так, как произошло, и быть должно